Глава 13. У парома Два дня после этого утра я не заходил в библиотеку и нигде не встречал Лёли, да и не искал встречи. Мне хватало воспоминания об этом утре. Я вспоминал, что говорила Лёля, и что говорил я, и как следом за нами плыла белая льдинка, и чувствовал себя таким счастливым, будто запасся счастьем на всю жизнь, и ничего уж больше мне не надо. На третий день, едва я вернулся с дневной смены, за мной зашел кочегар Леня Краюшный. Мы еще вчера сговорились идти на рыбалку, хоть в такое время шансов на удачу было немного. — Идем рыбу удить! Снасть на двоих есть! Я тебе место покажу! — крикнул он, входя в комнатку, и весь дом загудел от его голоса. До кочегарства Леня работал у бегунов, в цеху, где заготовляется фарфоровая масса. Бегуны Это два больших жорного. Они бегают по вечному кругу в огромной гранитной чаше, дробя кварц, и при этом очень шумят. Поэтому Леня и привык не говорить, а кричать. Фамилия Леня была Зуев, но его все звали Краюшным, потому что он жил в самом крайнем домике поселка у оврага. Из-за своего громкого разговора и широкого безбрового лица Леня казался странным, даже чуть придурковатым. А на самом деле он был человек неглупый, читал очень много и два раза был примирован за рационализаторские предложения. Мы прошли улицы поселка мимо тихих невзрачных домиков, прошли и мимо дома, где жила Лёля. Мне даже почудилось, что она сидела у окна, но сразу же отодвинулась от него, когда мы проходили возле полисадника. Нашего берега рыба не любит! Здесь с завода воду из фильтропрессов спускают. — прогремел Краюшный. — На тот берег переедем! Миновав рощу, мы вышли к перевозу. Шоссе, гладкое, прямое и уже совсем просохшее, упиралось прямо в реку, и, вынырнув на другом берегу, шло дальше, как ни в чем не бывало, такое же сухое и ровное. Посреди реки виден был паром. Он медленно двигался в нашу сторону. Его канат время от времени сердито бил по воде, И от ударов по плесу шли узкие длинные блинки. Уже хорошо видны были пассажиры, подводы и настороженно косящиеся на воду кони. Когда паром подчалил, запахло дегтем сеном и конским потом. Дядя Фоня, перевези нас за даром! У нас гривенников нет! гаркнул Леня Краюшный. Тише ты, труба ерихонская, строго сказал паромщик. Коней пугаешь! Между тем с парома все сошли и съехали, и мы взошли на палубу. — Ну, потянули, что ли? — обратился к нам паромщик. — На том берегу ждут. Сейчас все с Хмелева едут. Поезд встречали. «Потянули — Потянули! — гулко сказал Леня, и эхо откликнулось ему с того берега. — Постойте, никак поспешает кто-то! — остановил нас дядя Афоня. Потом, вглядевшись, улыбаясь, добавил — — Олька Богданова бежит, Марья Викторовна племяшка. И чего ей занадобилось на том берегу? Через минуту Лёля, лёгкая, порозовевшая от бега, ступила на паром. Она несла пустую провизионную сумку из коричневых кожаных обрезков. Не глядя на нас, она поздоровалась с паромщиком и честно уплатила ему гривенник за переезд. Потом повернулась к нам и сказала. — Здравствуй, Лёня. — Здравствуй, Оля. Молвил краюшный, и снова эхо на другом берегу добросовестно повторило его слова. «Лёля, здравствуй», — сказал я, наигранно небрежным тоном. «Здравствуй», — равнодушно, почти враждебно ответила она, не глядя на меня. У меня упало сердце от её равнодушного голоса. А она присела на узкую лавочку, идущую недалеко от борта парома, и стала глядеть на воду. Но «Ну, голытьба, отрабатывай!» Распорядился дядя Афоня. Он взялся за канат, мы с Леней тоже. Паром медленно, нехотя отвалил от берега. Тупо упершись ногами в палубу, тянул я этот мокрый шершавый канат. На душе у меня было смутно, тревожно, и хотелось эту тревогу перевести в усилие всего тела, в напряжение, неуклонное движение парома. «Вот и до середки добрались, ай да мы!» Пробасил вдруг краюшный: Пол гривенника отработали. Мне стало неловко, что он заговорил об этом прилеле. Она, пожалуй, теперь подумает, что я всегда и всюду езжу на шарапа. Я поглядел на нее. Она неловко боком сидела на узкой скамейке. Почувствовав мой взгляд, она обернулась, чуть улыбнулась мне и сразу отвела глаза. И вдруг звонко и вкрадчиво весело запела под паромом вода. Из берега донесся запах весенней зелени, и все вокруг переменилось, будто в природе сработала какая-то пружинка. Теперь я уже с радостью тянул мокрый канат, и мне казалось, что паром движется только благодаря моим усилиям. — Что так поздно в магазин, Олюшка? — спросил вдруг паромщик, когда мы подчалили к берегу. — Так, мне в ларек, — торопливо ответила она, сходя на берег. — Ну, разве что в ларек. Смотри, последний паром в девять часов перегоню. Мы с Леней Краюшным забрали удочки и пошли по берегу вправо, мимо избушки паромщика. — С Ангела будем удить! — гаркнул Леня. — Там хорошо клюет! Ангел стоял в затончике, кормой к реке. Мы подошли к нему. Это была большая широкая лодка, рассчитанная на пять пар грибцов. В носовой ее части была сделана площадка для сена и для гроба. Весенними половодьями палать так разливается, что на Пятницкое кладбище, расположенное на холме в семи километрах от поселка, посуху не пройти, не проехать. Если кто-нибудь умирает в такое неудачное время, его везут хоронить по реке, благо кладбище на самом берегу. А летом в Сенокос на этой лодке возят в поселок Сена с дальних пойменных лугов. Когда-то эта посудина принадлежала звонарю местной церкви, но потом церковь закрыли, и лодка перешла в собственность поселка, а весла стал хранить паромщик. Лодка была старинная, дубовая, и ее лоснящиеся скамейки покрывала паутина мелких трещинок. Но снаружи корпус сиял свежей шаровой масляной краской. Сквозь краску на носу проглядывала надпись зелеными славянскими буквами «Тихий ангел». Мы прошли на корму, и Леня вынул из старой противогазной сумки жестяную коробочку моссельпром с червяками. Рыбная ловля началась. Но рыба клевала совсем плохо, и не то время дня было, да и вода еще холодна. — А гордая девчина эта, Алюха Богданова! — задумчиво прокричал краюшный, закидывая удочку. К ней кое-какие ребята подходы делали, а она никакого внимания. — Гордая? — переспросил я. — Гордая! — подтвердил Леня. — Но, между прочим, не вредная. Хорошая. — А ты за ней стрелял? — Ну, это товар не по мне. Грубо, но с какой-то затаенной грустью ответил Краюшный. И вдруг загорланил на всю реку. «Да эх, кукушечка куку. да мне бы рябеньку каку, да мне б молоденьку каку, да лет под семьдесят каку!» «Тише ты, рыбу всю распугаешь! Э, все равно она с волота не клюет! А вот у нас в поселке слух идет, будто в Питере крысиный король народился. Правда это?» «Что за крысиный король? Во, студента не знаешь!» Крысиный король — это когда шестнадцать крыс сразу рождаются со сросшимися хвостами. Эти шестнадцать вроде как бы одна, вроде одной головой думают. Он очень умный, этот крысиный король. Его все крысы слушаются. Он сам промышлять не ходит, а крысы его охраняют и кормят. В том доме, где он завелся, крысы у людей ничего не трогают, они ему корм издалека несут. И ни одна кошка его никогда не тронет. Уважают. Да если какая-нибудь опасность ему угрожает, крысы его хоть за сто верст в другое место на себе утащат. Вот какой он, крысиный король!» «Это просто суеверие», — сказал я Лене Краюшному. «Ты вроде и не дурак, а в такую чепуху веришь». «Может, и вправду чепуха», — согласился Леня. «А может, и есть он. Да никто из людей толком не разглядел его». «Он, этот крысиный король, говорят, только раз в сто лет нарождается. Не клюет сволота!» Мы еще долго сидели на корме ангела. Река текла, такая ровная и гладкая, что, казалось, стоит очень уж захотеть, и пройдешь над ее глубиной, как по толстому стеклу, не замочив ног. Начался было клев, и Леня поймал несколько платвичек. А я ничего. Поплавки стояли как воткнутые. Их только слегка относило течением. Но с меня довольно. Кошки на ужин наловил, прогудел краюшный и намотал леску на удилище. Ты иди, если хочешь, сказал я, а я поужу еще. Может, что и попадется. Значит, остаешься? спросил Леня. Ну, оставайся. Он внимательно поглядел на меня и сутулясь зашагал к переправе. Я остался один. Никакого клёва не было. Да и смотрел я не столько на поплавок, сколько на шоссе, сбегающее с берегового холма. Проехали две подводы. И изредка показывались пешеходы, направлявшиеся к переправе. Лёли всё не было. Я бы разглядел. Потом паром отчалил. Теперь дорога совсем опустела. Тогда я спрятал удочку в кусты и побежал к шоссе. По шоссе я направился в сторону Хмелева. Вскоре я увидел Лёлю. Она шла навстречу мне по обочине, помахивая своей сумкой из сапожной кожи. Сумка, видно, была совсем легкая. Лёля, — сказал я, подойдя к ней, а больше ничего сказать не мог. — Что, Толя? — мягко спросила она, ничуть не удивляясь моему появлению. — Ну что? — Ты на меня за что-нибудь сердишься? — Нет-нет-нет, — ответила она. — Не сержусь ларек уже закрыт был что ты ничего не купила спросил я не зная что говорить закрыт был ничего не купила без сожаления ответила она а где же ты так долго была по лесу гуляла веночки плела на распев ответила леля и она раскрыла свою сумку и вынула из нее два желтых венка аккуратно сплетенных из придорожных одуванчиков ну ка снимай кепку я снял кепку и она напялила мне на голову желтый венок тебе очень идет ты на кого то в нем очень похож на кого не знаю на кого засмеялась она а мне идет тебе очень идет сказал я хоть они и желтые тебе все идет ну все да не все мы подошли к переправе и встали на дощатом причальном мостике облокотившись на перила ни здесь ни на другом берегу никого не было видно Уже смеркалось, на воду наплывала серая дымка. «Дядя Афоня! Дядя Афоня!» — закричал я, сложив рупором ладони. «Не кричи», — негромко сказала Лёля, тронув меня за рукав. «Он там пассажиров поджидает. Из-за нас двоих он паром не погонит. Ему одному и не справится». Мы стали ждать. Локоть Лёли чуть касался моего локтя. Мне было очень хорошо стоять так рядом с ней. Но она молчала, и я тоже молчал, не знал, о чем говорить. Когда я бывал у нее там, в библиотеке, разговор заводился как-то сам собой, а здесь, на реке, рядом с лесом, в этом открытом вечереющем пространстве, я не знал, о чем говорить. Но мне казалось, что молчать нельзя. Вдруг она сочтет меня глупым, неинтересным, ненаходчивым, Я вспомнил, что в техникуме в нашей группе есть такой Вася Абанеев, известный бабник, которому удивительно везет с девушками. Он остряк самоучка. У него запасено несколько ключевых вопросов, после которых разговор катится как по рельсам. Что ж ты, Леля, молчишь? Расскажи какой-нибудь фактец из твоей интимной биографии. Нерешительно произнес я одну из абанеевских фраз. Лёля отодвинулась и со строгим недоумением посмотрела на меня. Не понимаю, что ты такое вообразил. Ты слишком много воображаешь о себе. Сердито, почти грубо сказала она. Лёля, не сердись. Я совсем не то хотел. Я просто дурак. Дядя Фоня, наверное, заснул на том берегу. Спокойно сказала Лёля. А ты рыбы не наловил? Не клевала. Лёнька, правда, кое-какую мелочь поймал. А ты ничего? Значит, зря просидел? — Нет, не зря, — возразил я. — Но ведь ничего не поймал. Значит, зря. Она пристально взглянула на меня и перевела взгляд на воду. — Нет, не зря, — повторил я. — Потом когда-нибудь я тебе скажу, почему не зря. Но ты и вправду в этом венке очень красивая. Девочка, дай бог на Пасху. Не говори глупостей. Давай лучше бросим венки в воду, поглядим, куда они поплывут. Ты брось мой, а я брошу твой. И пусть каждый задумает, что захочет. Здесь так гадают. Мы обменялись венками и бросили их в реку. Венки поплыли рядом. Потом у маленького выступа, где ополз кусок берега, где торчали коряги, и между ними бурлила и вспучивалась еще не сбывшая вода, Лёлин венок отклонился от курса. Его потащило течением в сторону втянуло под нависающие корни, и он где-то там скрылся. А мой венок поплыл дальше, по темной вечереющей реке. — Ты в приметы веришь? — спросила Леля. — Мы приматы, приматы, мы не верим в приметы, мы судьбой не примяты, мы тверды, как кастеты, — ответил я. — Что это за стихи? — удивилась она. — Почему кастеты? — Это ты у Володьки Шкелета спроси, почему кастеты? Это из его стихотворения. Он нам все уши им прожужжал. А вообще-то он больше пишет о будущей войне. Он думает, что война обязательно будет. Господи, война же только что была с финнами. Какую ему еще нужна войну? Шкелета Ему никакой войны не нужно. Но он считает, что она когда-нибудь начнется. Может быть, даже скоро. Это у него бзик. «Зачем вы его скелетом дразните?» — спросила Леля. Разве это хорошо? Не дразним, а зовем. И то только в особых случаях. Когда он в детдоме появился, он был очень тощий. Его прозвали шкилет семь лет. А потом сократили в Шкилю. Так и осталось. А я вот Чухна. А Костя Синявый. А Гришка был Мымрик. А девочкам вы тоже давали прозвище? Если б я была в детдоме, меня бы тоже как-нибудь прозвали? Тебя бы прозвали не обидно, потому что ты симпатичная. — Лёля, пойдём послезавтра в кино, а? — В кино? Хорошо. — Вот и дядя Афония едет на лодке. Он нас перевезёт. — Хорошо, я пойду в кино.